Глава 21. Где искать проблемы? Памятая, что актёрским талантом матушка-природа меня обделила, продолжать разговор я не решилась, опасаясь выдать себя неосторожным словом или движением. Пришлось переключиться на злополученную кашу, давно успевшую остыть. Под строгим надзором колдуна я зачерпнула полную ложку бурого месива. Уверенно отправила её в рот и чуть не подавилась, наконец-то распознав блюдо. Гречка, горелая, перемолотая в муку крупа, приготовленная на воде без соли и сахара, а я её на дух не переносила в любом виде. Отказываясь принимать незваных гостей, желудок возмущённо взбунтовался. Однако я усилием воли подавила рвотный рефлекс и мужественно проглотила кашу, с трудом протолкнув её в пищевод. Где она и застряла, полностью перекрыв дыхательные пути. Невыносимая боль сжала грудную клетку, из глаз брызнули слёзы. Пытаясь сделать вдох, я захрипела и жалобно посмотрела на Руана, единственного человека, способного меня спасти, но колдун Увидев такую бурную реакцию на приготовленную им пищу, брезгливо поджал губы, молча развернулся и приспокойно направился к дверям. От неожиданности я замерла, возмущённо глядя ему в спину и благополучно закашлялась. А когда окончательно пришла в себя, мужчина уже и след простыл, что было, пожалуй, даже к лучшему. Неизвестно, во что вылилась бы моя афера, сообщи я ему всю правду, до которой смогла докопаться. Вряд ли во что-то хорошее. Естественно, прикасаться к гречке я больше не стала. Дождалась, пока появится мертвец, и неспешно покинула столовую, поднявшись по винтовой лестнице на второй этаж. Кстати, конструкция действительно оказалась крепкой. А затем уверенно свернула к парадному спуску, не заглянув ни в библиотеку, ни к себе. Отныне мне было нечего там делать. Меня интересовала только свобода. Не встретив по пути никаких ходячих трупов, способных доложить хозяину о побеге мнимой ученицы, я беспрепятственно вышла на улицу и подставила лицо жарким лучам осеннего солнца, впитывая тепло свежего воздуха каждой клеточкой своего тела. Да, не зря говорят: в свет это жизнь. И в доме её явно не хватало. Между прочим, погода на улице стала для меня настоящим откровением. Ведь ещё недавно за окном вовсю валил снег, а сейчас от него не осталось и следа. Ноги в лёгких туфельках не мёрзли, А закрытое платье из плотного льна вполне успешно защищало кожу от слабого ветра. Какой странный климат. Понежившись ещё пару секунд, я мечтательно улыбнулась и осторожно двинулась к дороге через развороченный участок. Честно сказать, днём территория вокруг усадьбы представляла ещё более унылое зрелище, чем ночью. Сплошные ямы, заросшие сырняками, да торчащие из земли камни, покрытые серым лишайником, ни кустов, ни деревьев. И эта разруха лишь усилила мои подозрения касательно истинной цели Руана. Ведь в помещениях он создал иллюзию абсолютного порядка, чего ему стоило привести в жилой вид и прилегающую территорию, максимум парочки сломанных марионеток, которых и без того было навалом, Странный всё-таки человек. Недальновидный. Я бы на его месте учла всё до последней детали, особенно если бы хотела поймать в ловушку кого-то реально умного и достойного. А он даже забор восстановить не удосужился, хотя остатки былой роскоши торчали по всему периметру в виде ржавых металлических столбов и прутьев. Не дурак ли? Прибрался бы без лишних вложений, сохранил бы в впечатлении небогатого дворянина. Но Колдуну было слишком лень заморачиваться. Либо он преследовал совершенно иные цели. Например, рассчитывал вернуть Иномерянку в лапы Бландина, напугав перспективами отказа от тёплого местечка до дрожи в коленях. Новое предположение вогнало меня в настоящий ступор. А что если дела действительно обстоят именно так? Что если маги в сговоре? Куда мне тогда деваться? Кому доверять? Не прекращая движение, я буквально на минуту потеряла связь с окружающим миром и едва не врезалась в дерево, словно за миг выросшее перед носом. Однако проблема оказалась совсем не в нём. Дорога впереди раздваивалась. Налево вела узкая колея с редкими следами копыт, размытыми водой до неузнаваемости. Направо же уходила заезженная до дыр неровная тропинка без малейшего признака растительности. И я в упор не могла вспомнить, с какой стороны мы прибыли в прошлый раз. Вот засада! По логике получалось, что некромант — Вероятнее всего, умчался по проторенной дорожке, и мой выбор сам собой пал на другую. Если она приведёт к замку Тайра, значит они совсем не друзья и даже не сообщники. Иначе ходили бы в гости друг к другу гораздо чаще. Да и Руану на балу точно были не рады. Один шок гостей чего стоит. Определившись, я в припрыжку поскакала по высокой траве. со смехом распугивая припозднившихся насекомых и редких птиц настроение стремительно поползло вверх